343. Прорытые в пространстве каналы устремления имеют чрезвычайно важное значение для жизни духа, и в особенности в мире надземном. Если человек живья на земле, ограничен со кругом интересов семьи или работы, никогда не поднимались мысли выше обычных земных условий, то в том мире, где всё движется мыслью, После смерти тело окажется он, толкаемый мыслью обычной в кругу тех же привычных образов. Но если когда-нибудь он думал о звёздах, скажем, о Венере, и хотел там побывать и увидеть, как живут люди, то освободившись от тела, он, движимый мыслью, полетит туда к объекту своего устремления. Устремление пробивает слои окружающей тяжких условий, и пролагает пути к тем объектам, на которых сосредоточивалась мысль. И после смерти устремится дух привычным и прорубленным устремлением к каналам в пространстве, именно туда, куда дух стремился при жизни. Можно представить себе, как от каждого человека к предметам или явлениям, о которых он думает, протягиваются лучи мысли, соединяя его с ними. и замыкая его сознание пределами явлений, к которым оно направлено. Сбрасывается тело, и человек оказывается в мире, где всё движется мыслью, но его тонкой оболочки включительно. Куда направится он? По привычному руслу устремлений? Если человек всю жизнь устремлялся к мирам высшим, к планетам далёким, к духам великим и явлениям высоким, то и дух его полетит туда же по готовым каналам в пространстве прорытым им самим здесь на земле. Устремление начертит границы возможностей и достижений. И потому что невозможность здесь возможность становится там, где двигателем сущ его является мысль устремляющая. Потому заповедуется беспредельность, не ограничивающая человека ничем, кроме его огненного устремления. связывающего с целью далекой, как бы далека и недостижима она не была на земле. Шире и широкого шейте, шире и широкого разбрасывайте семена устремления к мирам дальним, к сферам высочайшим, к высотам недостижимым, ибо достижимое возможно все, если не здесь, то там, в мирах. В комнате малой мыслью можно стремиться туда, где может мысль проявиться. Если орёл пролететь не сможет, то мысль сможет везде пролететь. Для мысли невозможного нет. Это звучит неубедительно на земле, но подумайте, как это звучит там, где двигателем всего является мысль светоносты, ни пределов, ни ограничений не знающие. Но надо это утвердить на земле. Но надо сейчас прорывать каналы в пространстве для будущих полётов. Человек ничего не знающий, всё отрицающий и устремление не породивший, останется в заколдованном круге тех мыслей и тех объектов, к которым его мысль была привязана при жизни земной. Каждый является своим собственным освободителем или тюремщиком в условиях надземного существования. Посеявший здесь, пожинает там. или безкрайние возможности бесконечного пространства, насыщенного всеми видами форм жизни и всем, что когда-либо достигал дух человека или сознание высочайших огненных великих духов, или же получает малую сферу ограниченного круга земных интересов, выше которых никогда не поднималось его сознанье. Ограничиваем и освобождаем сами себя своими устремлениями. Ставя себе предел проявления для своего духа. Потому, говорю, устремляйтесь, и зальет вас сияние беспредельности. Потому, говорю, круг обычности надо пробить, создав спираль устремлений. Потому, говорю, поймите мощь огненных достижений, разбивающих темницы ваши, крылья дающих вам небес. и приводящих дух туда, куда его ведет мысль лученосная, лучами пронизывающая пространство и создающие в нем светоносные пути духу. О каналах, прорезаемых в пространстве мыслью устремленной и служащих путями передвижения духа, надо помыслить, и надо лученосные пути света понять.